Пенигину управились со своей картошкой в три дня. На четвертый остался небольшой докопок. Отпросил с работы Павел, впервые за лет приехала Соня. Но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в конторе на счетах, с молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, эта Мила запрокидывала кудрявую папашью голову и закатывала глаза — А смеялась она почти беспрерывно, то глаза были как бельмастые и слепые. Что они скажи ей смешно. А того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она поначалу не понравилась Даре. — Как? Как, говоришь, ее зовут? — нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжие. — Мила, Мила, разве есть такое имя? — Есть, — смеялась приезжая, — есть бабушка, есть, а что? И не легче? Раньше-то парень любую девку мог так скликть Все милки, чистушки про их складывали, мне не слыхала А теперь тёлок так зовут. Тёлок, — пусть что возливалась работница, — ты, бабушка, скажешь, значит, я тёлка, похож я на тёлку. Однако что похожа я, — с удовольствием соглашалась Дарья. — Та да и правда, что милка. Работница копала два дня, и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом, и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным под смех ее именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем, и у нее, кунормально, и, как у всякой бабы, есть ребенок, это выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку, пускай Христовенька отдохнет маленько. К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказал ей, — Ты все-таки поменялась с из какой. У их хорошие бывают на кличке. У нас, помнь, Зойка была, куды с добром. Глядишь, и хахонькать стала по мене. Чего это тебе все смешно-то? Мила закатилась, и, покуда Соня провожала ее на берег, туда слышно было, смеялась, не переставая, будто тот неуемный дергал за веревочку. И взвенькал, заходя с колокольчиком. Тогда я думала, может, это хорошо. Может, так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей Есть они, ха-ха, и нет, ха-ха. К таким и горе придет, не поймут, что горе. Отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера. Никакая напасть не пристанет близко к сердцу. Все в люготочку. Вся жизнь потеха. И верно, чем плохо? Где б таком научиться? Павел на третий день повез картошку. 15 мешков нагребли во всю имеющуюся тару. А Навальная в огороде куча едва поджалась лишь с одного края, да еще сколько копать. Это значит возить не перевозить. Да и намекал, что надо помочь Катерине и увезти от нее мешков пять. На Петруху надеяться нельзя, то ли он покажется, то ли нет. А старухи где-то жить, что отживать. Куда их? Не отказываясь, не зная действительно, что с ними делать, поджимал Павел плечами. А свою куда? Что не войдет, придется пока на веранду высыпать. Не войдет это в подполье. Павел промучился с ним с месяц Привез Сангар песочку, сделал настил и избавился-таки от воды. Хорошо что дом угадал на взгорке. У кого в низине, там не избавиться. Но теперь оно стало заметно меньше, много в него не столкаешь. Отрывать в сторону возни не оберешься. Под поле а отроешь, как знать, не забулька лить снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть». Соня, копавшая два дня в наклонку, на третий день опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за поночевство, пришли Сима с Катерины. Пока у Дарьи был огород, они квартировали в Настасье на избе, но только Соня уехал вернулись обратно. Соня вечером уезжала с престоном, успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья порой смотрел на нее, как на незнакомую, потолстела, одрябла, остригла на городской манеры и закручивала в колечки волосы, отчего лица сделалось больше и круглей, глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разбираться в болезнях И говорил о них с большим понятием, называя по именам и помни чем от чего лечиться. Материт, не до болезней было. Тут фельдшерицы не усиживали. Приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворый, и назад. — Ну, как там, нравится? — осторожно спросил у Сони Дарья. — Да уж не здесь. Не объясняя, с какой-то злостью ответила та. — А что не здесь? Хуже? лучше.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 Понимает, что недолго осталось ей быть в силе. Пора выходить вперед, чтоб не ей слушаться, а слушаясь ее. Человек он не может без того, чтобы над кем-нибудь не командовать. Этому самая сладкая служба. И чем дольше он просидел под началом другого, тем больше старается потом наверстать свою Катер таскал паром каждый день, а то и по-два раза на дню. Вывозили картошку, вывозили и у кого оставался скот, подбирали последние что еще могло пригодиться. Отставлять наперед больше был некуда, наступила та самая, объявленная крайним сроком середина сентября. Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку по 4 рубля за мешок. Подумав... Опущетого устав, надломившись возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел и без того сделал триестки. Каждый раз по пятнадцать мешков схватит с головой. Катерине он советовал сбыть все, а что понадобится на жизнь, обещал из своих запасов. Картошка-то одинаковая, но три кули Катерина все-таки оставила, мало что. Разбогател на 20 рублей Исима, этой совсем некуда ничего одевать не на что рассчитывать, а огородишь хоть и не корыстенькой, что прошло был у него и даже сверх того принес. После сима охала, что надо был продать больше, она придержалась, половину картошки для чего-то сберегла, это так в сенцах на свету и зеленела.